Глава 21. Союзницы и орудие убийства. Ещё не вернулись? Рано, только ушли. А девочки спят? Этот не сильно орёт. Нет, молчит. Даже диву даюсь. Прячась в проулке дома напротив и задыхаясь от волнения, Вэнифред слушала разговор Боуди с человеком, смутно ей знакомым. Кажется, она видела его пару раз в Чайна-Тауне. Такого же крепкого сложения, как и их вышибала, также вооружён тяжёлой тростью. Она недооценила Ворона. Сегодня он согнал в рассвет по меньшей мере с десяток своих людей. Дом кишмя кишел народом, и это обстоятельство было явно не в пользу Винифред. Она не решалась подойти ближе. Пока что ее надежно скрывала темнота проулка, но она же делала ее бессильной. Что бы она о себе не мнила, с десятком вооруженных мужчин ей в одиночку не справиться. А ведь отсюда до дома, где она оставила Стеллана рукой подать, что она будет делать, когда их станет больше? Что ж, Уиннифред хотя бы знает, что Дарлинг жив. Она снова прислушалась к разговору Боуди и вышибала из притона на крыльце рассвета. Тан стэбль уже ушёл. Давно уж, собеседник Боудера смеялся. Приняли его честь по чести. Интересно, чья наводка была? Наверняка друзья этого юнца. Мисс Бэйлто знает, что с господином Бороным такие глупости бесполезны. Наводка? Неужели Лаура заподозрила неладное и обратилась в полицию? Мисс Бэйл с противным смехом передразнил Боуди грамило. Твоя мисс Бэйл, идиотка, каких поискать. Личико мангел, а характером суще адевалиться. От всех нас нос воротит. Эдакая леди, а сама чем лучше нас? Грязная шпионка да и только. Кем нужно быть, чтобы проворачивать такое дело за спиной у хозяина? Вынифред сжала губы. Ради всего их многолетнего знакомства лучше бы Боуди сейчас за неё вступиться. Но он только невнятно что-то промычал и отвернулся. Она вспыхнула, чтобы ему пусто было, мерзкому слизню. Отмолчавшийся Боуди напомнил ей о том, что в рассвете у неё нет друзей. Все люди Орана прекрасно понимают, что Унифред занимает положение несравнимо более высокое, нежели они сами. И она ведёт себя соответственно. Энифред не водит ни с кем дружбу, вечно воротит от всех нос и с достоинством игнорирует презрительные шепотки в коридорах. С Холбруком она практически не заговаривает. Девочки её откровенно до зависти недолюбливают, а Бовди побаивается. Хотя точно уж не настолько, чтобы пойти против Уорена. Но ведь есть ещё мисс Гемстон. Она ей не подруга, но ведь она работает на Дарлинга, она должна ей помочь. Вэнифред зажмурилась, и остужая лоб, прислонилась головой к холодной кирпичной кладке. Мисс Гемстон живёт в рассвете, и сейчас, скорее всего, всё ещё там. Знает ли она, что её хозяина схватили, где его держат, что с ним сделали, придёт ли она ему на выручку? «Скорее всего, придет», — решила Уиннифред. Ее пробрала дрожь, и она отняла лопать стены. Мисс Гэмстон легко предположит, что Теодор сдаст ее Уоррену, если она не поможет. Итак, союзник в рассвете у нее есть. Но как проникнуть туда незамеченный? У главного и черного ходов полно людей. Все они знают ее в лицо. Как же быть? Уиннифред выглянула из-за угла, Как раз вовремя, чтобы заметить, как Эмили Гэмпстон торопливо семимид вниз по ступенькам. Вещей у неё при себе не было, но Вынефред узнала её зелёное дорожное платье. Мисс Гэмпстон сбегала. Вынефред захотелось затопать ногами от гнева. Эта трусливая стерва сбегает, она оставляет Теодора абсолютно одного, абсолютно беззащитного. Была и от злости, Она пронаблюдала, как вышибала беседовавший с Боуди, остановил мисс Гемстон повелительным жестом руки. Сам Боуди держался рядом. Поглядывая то на него, то на женщину, он явно не понимал, кому должен отдать предпочтение в стычке. "Стой! Велено никого не впускать и не выпускать". Мисс Гемстон с презрением шлёпнула великана по руке, и Боуди отвернулся, делая вид, будто ничего не видит. Уинифред, показалось, что он охотно провалился бы сейчас сквозь землю. «У меня приказание лично от мистера Уоррена. Знаешь, кто я? Его личная помощница. А ну, пошел вон с дороги!» «Видали мы вас, крысы вы, да и только!» Он расхохотался, поглядывая на Боуди в поисках поддержки, но тот лишь сильнее сморщился, стараясь не глядеть ни на него, ни на мисс Гэмпстон. Хочешь проблем с господином Уореном? зловещающе поинтересовалась женщина, сложив руки на груди. Учти, мне есть кого обвинить в проваленном задании. Вышибала заметно стушевался и глянул на Боуди. Тот коротко кивнул. Мужчина шагнул в сторону. Так и быть, иди, смилостивился он, играя ростью почти на угрожающей манер, хотя на лице была написано тревога. Если что, я не при делах. Так и скажешь господину Ворону, поняла? Мисс Гамстон лишь фыркнула в ответ и растолкнув обоих мужчин, спустилась и свернула направо. Уиннифред ринулась через проулок, чтобы обогнать её. Эти улочки она знала как свои пять пальцев. Нырнув на параллельную улицу, она бегом добралась до следующего проулка, перемахнула через низенькую чугунную ограду, игнорируя ломоту в костях, и бросилась на перерез ошеломлённой мисс Гэмстон. Не давая женщине сказать и слова, она схватила её за рукав и поволокла в тупик в самом конце улицы. Отсюда рассвет не был виден, он остался за поворотом. Мисс Гэмстон была ошеломлена. Ой, Нефред, как вы вынефред отвесила женщине пощёчину и твёрдо стиснула локоть, не давая двинуться. Почему вы его там оставили, прошептала она. Вы потеряли рассудок. Мисс Гемпстон не делала попыток вырваться, избегая смотреть ей в глаза. Она рассеянно погладила место на щеке, куда пришёлся удар вынефред. Я не хотела, правда, с досадой проговорила она. Но вам и самой отлично известно, что я бессильна против них всех. К тому же, если мистер Дарлинг признается, что я работаю на него, мне уже не будет спасения. Я всего лишь дала себе фору, и я думала, вас схватили и совсем она осеклась, но не решилась задавать вопросы. Вместо этого она сказала: "Но раз вы в порядке, значит, не всё потеряно". Я присытилась этой опасной игрой на два фронта. Если у вас есть план, я помогу вам, только нужно действовать быстро. Если они обнаружили, что вас нет в закате, времени у нас осталось с полчаса. Виннифред на секунду зажмурилась. Абсурд! Он действительно назвал тот публичный дом «закатом»? Конечно же, у меня есть план, солгала она. Однако в ту же секунду ей и вправду пришла в голову дельная идея. С мстительной радостью она поняла, что у нее наконец-то появился шанс раз и навсегда освободиться. Причем только потому, что Уоррен сам настроил против себя добрую половину своих людей. Где мистер Дарлинг? В подвале. Насколько я знаю, его не калечили, по крайней мере, он не кричал. Но он точно жив. Я слышала, как мистер Уоррен говорил, что по возвращении им предстоит важный разговор. Они ещё не встречались, недоверчиво уточнила Вынфред. Почему Уоррен тянет? Не потому ли, что Теодор его сын? Насколько я знаю, нет, покачала головой мисс Гемстон и вслух повторила мысль Вынфред. Не пойму, чего он ждёт. Прежде мистер Уоррен сразу расправлялся с такими, как мистер Дарлинг, без всяких прелюдий. Энифред представила, как Теодор, избитый, испуганный, растерянный, привязанный к стулу, сидит в кромешной темноте подвала в полном одиночестве, и её сердце ухнуло куда-то вниз. Он ведь даже не знает, что с ней всё в порядке. В сущности, это не важно. Сейчас мне нужна Рози. Приведите её сюда. Рози на лице женщины отразилось изумление. Бох ты мой, зачем? Вэнифред поджала губы. Ох уж эта её несносная привычка вмешиваться не в свои дела. Приведите её как можно скорее, процидила она. У нас нет времени. Но что? Мисс Гэмстон осеклась, и её лоб вдруг разгладился. О, нет. У нас нет другого выбора, нетерпеливо возразила она. Лицо мисс Гэмстон приняло странное выражение. В нём ижесточение, адресованное Эвнифред, смешалось с жалостью к Рози. Вы правы, но женщина покачала головой. Добромо это не кончится. Сколько вы ещё намерены здесь задерживаться? Мисс Гэмстон тяжело вздохнула, будто идея нравилась Эвнифред хоть сколько-нибудь больше, чем ей самой, и зашагала обратно в рассвет. Уиннифред осталась ждать ее в тупике, сложив руки на груди и мысленно отчитывая время. Она была уверена, что мисс Гэмпстон не станет глупить и вернется. Но когда? И с Розили? Спустя девять бесконечных минут мисс Гэмпстон шагнула в переулок, таща за собой испуганную и растерянную работницу публичного дома — Рози была одета в свое обычное нелепое ярко-красное платье, расшитое розовыми бантами и рюшами. Мисс Гэмпстон вытащила ее из постели и заставила быстро одеться. Но светлые волосы висели нечесанными длинными прядями. Уиннифред тоже начала расплетать свои намокшие косы. «Снимай платье», — приказала она Рози, нетерпеливо дергая слипшиеся локоны. Девушка вытаращилась на нее, как на полоумную, Мисс Винифред, вас там все ищут, прилепетала она, пальцами вцепившись в вырез платья. У Винифред от жалости закололось сердце, и она поспешно отвернулась. "Бога ради, Рози, не болтай попусту", нетерпеливо ответила она и принялась торопливо расстёгивать собственную одежду. Прекрасное, бесценное платье из ткани, сорванной с небосвода, ей придётся принести его в жертву. Чтобы не думать об этом, она со стервенением занялась пуговицами, чуть не вырывая их с мясом. «Вы хотите переодеться в меня?» — пробормотала Рози. «Чтобы проникнуть в рассвет?» Ей было около двадцати лет. Голос был хрипловатым и низким, но умом она оставалась сущим ребенком. «Да, мисс Гэмстон, помогите ей». «Вы не Фред». расправилась с пуговицами и выскользнуло из платья. Оно мокрым мешком свалилось вниз, оставив её в нижних юбках. В складках ткани что-то блеснуло, и пока Мис Гэмстон не видела, Вэнифред наклонилась и одной рукой подняла платье, другой пряча за спину револьвер. Женщина отняла руки Рози от груди и начала торопливо развязывать тесёмки. Девушка быстро сдалась. Она стояла, уронив голову, неподвижная и взволнованная. Её грудь вздымалась от тяжёлого дыхания. Мисс Винифред, вы поможете мне потом, прошептала она, не поднимая глаз. Поможете тоже спастись. Прошу вас. Мисс Гэмстон стёрнула с розы платье, но та осталась к этому безразлична. Лишь подняла руки и зажмурилась, пока женщина тянула ткань вверх через её голову. Вэнифред сглотнула ком в горле и обменялась с мисс Гэмстон платьями. Женщине в руки перекочевал синий звёздный бархат, а ей самой достался кичливый красно-розовый наряд из дешёвой материи. Не меняя выражения лица, она пообещала: "Помогу. Конечно, помогу, Рози. Просто посиди здесь пока, тихонько". и я все улажу». Рози робко улыбнулась, просовывая руки в рукава платья Уиннифред. У нее была красивая, но неестественная улыбка. Она сама себя к ней приучила, чтобы не выставлять на показ зубы, опущенные уголки рта и поджатые губы. «Спасибо», — поблагодарила она. Уиннифред, чтобы не пугать ее, коротко улыбнулась в ответ. Она подвергает Рози — смертельной опасности, а та её ещё и благодарит. Мисс Гамстон переключилась на Вынифред, и в считанные секунды затянуло ей платье. Она распустила по плечам влажные белокурые волосы, теперь если не будет поднимать головы, она легко сойдёт за розе. Когда женщина отвернулась, Вынифред сунула оружие под корсаж. Оставайся здесь, И ни в коем случае не возвращайся в рассвет, предупредила она девушку. Лучше всего будет, если ты найдёшь где-нибудь место, чтобы переночевать. Я вернусь за тобой. Рози покачала головой и присела у стены, обняв колени. Элегантное платье сделало её похожей на обычную девушку, красивую, но грязную и несчастную. Нет, я буду здесь. Только не забудьте про меня, пожалуйста. Не забуду, пообещала Вэнифрет. Они с мисс Гэмстон коротко переглянулись. Женщина нежно погладила Рози по щеке, и вдвоём они вышли из проулка. До угла они молча шли быстрым шагом, но когда показался рассвет, мисс Гэмстон повернулась к Вэнифрет и расстрипала её волосы так, чтобы пряди падали на лицо. "Может, притворитесь пьяной", предложила она. Виннифред покачала головой. Розе не успела бы так быстро надраться. Лучше просто быстро проскочим. Ей вспомнилось, как Дарлинг захмелел с сущие мелочи: два бокала шампанского, три. Впрочем, он сделан совсем из другого теста. Тогда поменяемся местами. Они вышли из-за угла. Виннифред низко склонила голову, и волосы закрыли её лицо. Сердце торопливо бухало в груди, разгоняя лихорадку по всему телу. От жара грудь покрылась красными пятнами. Впрочем, болезнь она стерпит, главное, чтобы ум оставался ясным, он её главное оружие. Имитируя неловкую походку Рози, она сутулила спину и уронила вперёд обычно горделиво расправленные плечи. Шаг стал длиннее, шире, тяжелее. обе были блондинками, но если волосы Уинифред под цвету напоминали бледное золото, то локоны Рози были скорее соломенно-жёлтого оттенка. Впрочем, с расстояния в 10 футов, да ещё и ночью, спутать их ничего не стоило. Хотя Боуди с приятелем стояли ведь у самого входа. Волочась за мисс Гемстон, которая по минутному вытирала влажные ладони о плотную ткань дорожной юбки, Виннифред вслушивалась в разговор мужчин. Оба понизили голоса почти до шёпота, и до неё долетали только отдельные слова. Господин Воран дом не стоит, юнец. Боуди и его приятель стояли на ступенях крыльца, немного левее двери, и мисс Гемстон повела её справа. Виннифред держалась немного позади, так, чтобы женщина её закрывала. Когда они начали торопливо подниматься, семь ступеней, которые предстояло преодолеть, казались ей бесконечными. Мужчины замолчали. Винифред почувствовала на себе их взгляды и опустила голову ниже. "Ну что?" небрежно спросил вышибала. Винифред затаила дыхание. "Так уж нужна была тебе эта малютка на встрече? Что это вообще за встреча такая, на которую таскают проституток?" «Оставь ее! Это их дела!» Вяло воспротивился Боуди, который знал у Борона лучше и давно отучился задавать вопросы. Мисс Гэмстон схватилась за ручку двери и потянула ее на себя, шагнув назад. Уинифред едва успела скопировать ее движение. Проход был слишком узок для двоих. Женщина вошла первой, поэтому ей пришлось на мгновение задержаться у входа. Мужская рука шлёпнула её ниже спины. У Нифрет от неожиданности дёрнулась вперёд, как же ребёнок, едва не вскинув голову. Этот мужлан посмел шлёпнуть её. Вышибала захохотал, а Унифрет от унижения густо залилась краской и почти перескочила порог. Даже когда Мисгемстан закрыла за ними дверь, Унифрет Всё ещё слышала его раскатистый, самодовольный, отвратительный смех. Сейчас она с удовольствием вытащила бы свой револьвер и застрелила бы его. Вжала бы дуло в лоб так сильно, чтобы покраснела кожа, а потом пустила бы пулю. Она наслаждалась бы его тупым, не понимающим выражением лица, брызгами горячей крови и причитаниями Боуди. Но она не могла сделать этого. Убить человека, так оскорбившего её, значит, понапрасно пожертвовать собственной жизнью, жизнью Теодора, а также жизнями мисс Гемстон и Рози. Нет. Сегодня ей придётся снести это унижение. Девушки в рассвете наверняка терпят гораздо худшее. Значит, и она вытерпит, но только сегодня. Виннифред сжала губы и опустила взгляд на руку мисс Гемстон, та показывала ей два пальца. Два человека в холле. Голову поднимать нельзя. "Рози, пошевеливайся", громко произнесла она и уверенно зашагала вперёд. "Возвращайся скорее в свою комнату, девочка". Ничего не видя перед собой, Виннифред поплелась следом за мисс Гемстон. В коридоре за схватила её за руку и втолкнула в женскую уборную. Единственным источником света здесь было высокое квадратное окошко, но ночью и от него не было толку. Откинув с лица волосы, до да ужаса ей надоевшие, Вынефрет схватила с подставки у входа маленькую керосиновую лампу, мутную от старости и грязи. Она зажглась и осветила ровные ряды серой плитки. Две большие раковины, треснувшее с краю напольное зеркало и лицо мисс Гэмпстон. Их меньше, чем я думала. Но у входа в подвал еще один, мрачно подытожила она. «Как будете пробираться?» «А вы не сможете их как-нибудь отвлечь?» — спросила Уиннифред, торопливо заплетая косу. Ей все еще становилось не по себе, когда она ходила с распущенными волосами. Помедлив, мисс Гемстон покачала головой. Если мистер Воран наказал им не двигаться с места, они никуда не уйдут, а я только привлеку к себе лишнее внимание. Значит, ничего не остаётся, кроме как убить их, бесстрастно поинтересовалась Уинифред. От удивления женщина едва не закашлялась и стиснула собственное горло, чтобы не шуметь. Бох ты мой, дорогая, вы спятили? Откуда вы этого набрались? В её словах угадывалась едва заметная насмешка, и Уинифред сжала губы. Можно ведь просто их оглушить. Кажется, убить было бы надёжнее, но и глубокий обморок тоже сойдёт. Уинифред поправила тесёмку на груди, не нароком убедившись, что оружие на месте. Револьвер был её подстраховкой, тайной опорой, и использовать она его собиралась только в крайнем случае. Но как Нас всего двое, а они вооружены. Тонкие губы женщины тронула улыбка. Кто сказал, что нас двое? От её намёка Уинифред чуть не застонала. Она ненавидит посвящать в свои планы третьи лица. Как показывает практика, обычно в таких случаях всё идёт наперекосяк. Но вы же сами не хотели привлекать к этому девочек. А у нас есть выбор, возразила мисс Гамстон. Они не согласятся. Не согласятся? Если вы попросите, подчеркнула женщина, и Вэнифрет надулась. Не забывайте, что это вас, а не недолюбливают. А вот я была одной из них. К тому же, мисс Гамстон подхватила зажжённую лампу и мрачно улыбнулась. Вы не представляете себе, на что бы они пошли, лишь бы увидеть господина Ворона в гробу. И всё-таки практичнее было бы их убить, недовольно пробормотала Уинифред, когда мисс Гемстон покинула уборную. Она принялась мерить комнатку шагами, считая минуты и холодея по прошествии каждой из них. Они говорили о том, что Ворон приближается к рассвету. Когда мисс Гемстон заглянула к ней, Уинифред уже была готова лечь на стену от беспокойства. «Все готово!» Мисс Гэмстон поманила Уиннифред и вручила ей лампу. Она вышла как раз вовремя, чтобы заметить, как две проститутки, маленькая веснушчатая Мэйми и смуглая черноволосая Тилли, затаскивают наверх вышибалу. Тилли держала мужчину за плечи, а Мэйми, хихикая, за ноги. Первая шикнула на подругу и сердито сверкнула карими глазами на Уиннифред. Та подняла. попыталась улыбнуться. Не сказав ни слова, девушки скрылись на лестнице, и мисс Гемстон, сияя, повернулась к ней. "Уинифред", нетерпеливо оглянулась на дверь, ведущую в подвал. "Мы привяжем их к кроватям и заткнём чем-нибудь рот", сообщила ей женщина, играя откуда-то взявшейся тяжёлой тростью. "Может, у девочек найдётся что-нибудь, чтобы одурманить их. Только" она посуровила. И род превратился в строгую складку. Учтите, что нам всем не сносить головы, если вы не справитесь. У Нифрет поняла, на что намекает женщина. Та ожидает, что она убьёт Ворона, но у неё самой этого в планах нет. Она всего лишь хочет спасти Теодора и сбежать, и плевать какой ценой. Это жестокое, но правда. Я знаю, твёрдо ответила она и посмотрела Мисс Гамстон прямо в глаза, следуя своему старому правилу. Помедлив, женщина кивнула ей и ушла наверх. Что ж, Вэнифред хотя бы не солгала ей. Вход в подвал теперь был свободен. Тихонько открыв дверь, она торопливо спустилась, держа перед собой заплёванную керосиновую лампу. Маленький подвал был полон барахла. Помимо чулана для угля и тазов для стирки, здесь вот уже 15 лет копились вещи. Стольги без сидений и сломанные кроватные стойки, чёрные от копоти каминные решётки, столик без одной ножки, в крошку разбитое зеркало. В углу были груды сваленных старое бельё и занавески. В одной из стен был ввинчен металлический крюк, используемый явно не по назначению. Она пригляделась, заметив у стены неясную тень. Дарлинг приподнял голову. Поначалу Винифред приняла его позу за расслабленную. Он вытянулся, как потягивающийся на солнце кот. Но присмотревшись, она увидела, что руки у него над головой скованы металлическими оковами. Недостойный тазом до земли Теодор был подвешен на них, неловко и, естественно, выгнув тело, бросившись к юноше, Винифрет упала рядом с ним на колени на ледяной каменный пол. Лампу она поставила рядом. Затрепетав ресницами, Дарлинг раскрыл глаза, сначала едва-едва, а затем широко. Они казались двумя дырами на его бледном без единой кровинки лице. "Винни", прошептал он и с усилием сглотнул. "Винни". Задранные над головой запястья украшали тонкие ручейки запекшейся крови. Под весом тела металл садил кожу. Ты пришла, едва слышно пробормотал Теодор. Я не думал, что ты придёшь. Они не говорили, что с тобой. Я думал, прости меня, выпалила Вунифред, обхватив ладонями его лицо и заглядывая в полные боли и страха глаза. Больше всего на свете Вунифред ненавидела просить прощения. А уж сколько раз она делала это искренне, можно сосчитать на пальцах одной руки. Но сейчас она должна, обязана была перебороть собственную глупую гордость и признать неправоту. Прости меня, я не должна была. Теодор шевельнулся, словно пытаясь потянуться к ней, забыв про оковы на руках и зашипел от боли. Нет, Винни. Чёрт, замок. Сейчас. Винфред потянулась к причёске. Но рука не нашла привычных кос, и во рту пересохло. Моих шпилек нет. Что делать? Чёртовых шпилек нет. Она принялась озираться, будто ожидая увидеть приготовленную специально для неё отмычку. Паника захлёстывала её, мешала дышать и думать. Уинифред постаралась глубоко вдохнуть, но грудь сомкнулась, и она почувствовала, что снова начинает задыхаться. Теодор подал голос: У меня в жилете есть на подкладке. Вынефрет торопливо распахнула жилет на распашку, разодрав серебряные пуговицы. С внутренней стороны к шёлковой подкладке большой булавкой с трикозой был пришпилен крохотный лоскут белой ткани. Дрожащими от волнения руками Вынефрет отцепила её. Слабым голосом Теодор попросил: "Только оставь ткань, пожалуйста. Да, сейчас." Сейчас потерпи чуть-чуть. Положив лоскут, кажется, это был кусочек носового платка с монограммой. Дарлингу в карман жилета, Вэнифред выгнула булавку и потянулась к замку. Она почти легла на Теодору, и опомнилась только тогда, когда он протяжно застонал от боли. Чёрт возьми, прости, прости. Вэнифред вскочила на ноги, и замок оказался на уровне её груди. Игла была слишком тонкой, но она всё равно заворочила ею в замке, пытаясь поддеть язычок. Сейчас я открою. Сейчас. Тоненькая иголка хрустнула и сломалась. Уиннифред, боясь поверить своим глазам, поднесла к лицу сломанную булавку. Теперь ею можно было разве что вспороть кому-нибудь горло, и то пришлось бы повозиться. Она со злостью отшвырнула бесполезный и скорёженный кусок металла в сторону и судорожно всхлипнула. Глаза заволокло, и на этот раз Вэнифрет узнала, подобравшиеся слёзы. Силуэт Дарлинга, и до этого бывший нечётким, превратился в огромное чёрное пятно. Винни, уходи, вдруг произнёс Дарлинг. Уходи, пока ещё не поздно, хорошо? У него был успокаивающий, вкратчивый голос, каким разговаривают с маленькими детьми. И у Уиннифред на секунду даже дыхание перехватило от гнева. «Ты спятил!» Она сердито вытерла предательские слезы и опустилась на корточки, чтобы взглянуть ему в лицо. «Я уйду только с тобой!» «Как видишь, мне отсюда не сдвинуться!» Теодор виновато улыбнулся ей и пошевелил руками, так что звякнули кандалы. Ты и сама все прекрасно понимаешь. Если хочешь, чтобы хоть кто-нибудь из нас выжил, ты должна уйти. Прошу тебя. От его слов на нее снова накатила паника. И ярость. Конечно, она и без слов Теодора понимала, что поступает неразумно. Прежнее Уинифред и шагу бы не ступила в рассвет». Та девушка прихватила бы из дома Дарлинга все самое ценное и бежала бы из Лондона без оглядки, не испытывая ни угрезений совести, ни страха. Прежняя Уиннифред наверняка презирала бы себя нынешнюю до глубины души, так же, как она сама теперь ненавидела ту, кем была раньше. Она совершила мало поступков, которыми могла по-настоящему гордиться, и сейчас собиралась прибавить к этому весьма скудному списку спасения Родина. любимого человека. Ух, ты просто не представляешь, как мне сейчас хочется отвесить тебе пощёчину, с яростью заявила она. И Дарлинг округлил глаза. Заткнись, если собираешься и дальше молоть подобную чепуху, идиот несчастный. По договору ты обязана мне подчиняться, неуверенно попробовал возразить юноша. Я приказываю тебе засунь-ка свой договор туда, Где солнце не светит, парировала Унифред и встала, держа лампу. Может, попробовать сбить замок чем-нибудь тяжёлым? Нет, слишком много шума. Вывихнуть ему суставы? Ни за что, он не выдержит такой боли. Она шагнула в угол и поворошила вонючую кучу белья. Хорошо, если там затерялась какая-нибудь шпилька. Теодор наблюдал за ней с бессильной тревогой. Послушай, Винни, если ты опять собираешься нести бред, то лучше заранее заткнись, посоветовала она, заглядывая в ящички туалетного столика. Да нет же. То есть я не хотел тебе говорить, Виннифред выпрямилась и обернулась к юноше, вскинув брови. Явно чувствуя себя неуютно под её взглядом, Дарлинг с упаением принялся рассматривать пол. Да. Я знаю, что ты украл мой портрет, Теодор. Нет. Ох, что это такой? Да, но я имел в виду что? Помнишь ту ночь, когда Ах, нет. Лучше по-другому. Ты, наверное, помнишь, я тебе сказал, что в общем, это было не совсем так. Я не слишком точно выразился. Тогда я, Богарди, Теодор, хватит лепетать, припечатала она. Говори как есть. У меня твоя булавка. Выпал он и виновато замолчал. В кармане сюртука. Может, попробуешь её? И ты молчал, идиот. Снова опустившись рядом, Вэнифрет нащупала булавку в кармане и вынула на свет. Это была та самая булавка для шляп, которой она вспорола шею мистеру Мешводу. Её явно пытались отмыть, но кровь запеклась под эмалевым ободком, обводя вырезанные на головке цветы бурым контуром. «Ты сказал, что выбросил ее», — машинально подметила Уиннифред, не отрывая взгляд от украшения. Ей пришла в голову странная мысль. Станет ли это последней каплей, после которой в ней уже не останется сил для борьбы? Что еще должно испытать ее, прежде чем она сломается? Достаточно ли этой булавки, или ей предстоит что-то еще? К собственному удивлению, она почувствовала себя гораздо спокойнее. Такой булавкой, не в пример тоненькой стрекозеты Адора, замки она вскрывала в два счёта. Вынефред поднялась и заворочила её в скважине. "Я знаю, прости, мне захотелось её оставить, не знаю почему. И я не говорил тебе, потому что знал, что тебе будет горько об этом вспоминать". Прокрутив металлическое остриё, Вэнифред щёлкнула замком. Оковы раскрылись, и обессиленный Дарлинг мешком упал на пол. Она едва успела подхватить его голову. Будем считать, что ты сохранил её единственно для этого случая. Поколебавшись, Вэнифред сунула маленькое орудие обратно юноше в карман и помогла ему подняться. А теперь уберёмся-ка отсюда. Теодор еле перебирал занемевшими ногами. Затаскивать его на лестницу оказалось занятием не из лёгких. Прикоснувшись ледяными пальцами к её щеке, юноша удивлённо прошептал: "Винни, да ты просто горишь". Она промолчала и лишь стиснула зубы. Лихорадка была меньшей из проблем Виннефрет. Пока её не бьёт озноб и она в состоянии соображать, ей плевать. Инфлюенция это, скарлатина или предвестник смертной агонии. Вместе они выбрались из подвала, даже ни разу не оступившись на ступеньках. Теодор к концу подъёма окреп настолько, что смог идти самостоятельно. Он закрыл дверь в подвал, пальцы его покраснели от прилива крови, а потом вдруг привлёк Веньефред к себе и поцеловал. Она позволила себе на секунду растаять в его руках, но тут же отстранилась. И юноша грустно ей улыбнулся. Теодор. Он оставил её у двери и пошёл вглубь коридора. Там располагались уборная и кабинет мистера Уоррена. Ничего не понимая, Вэнифред пошла за ним. "Нет, выход не там", заметила она. "Я знаю. Иди наверх и спрячься, пока всё не закончится". Теодор повернулся к ней и, пожав её плечо, легонько подтолкнул к лестнице. Виннефред вдруг узнала это странное, извращённое выражение лица. Юноша улыбнулся, на мгновение смазав ту маску, которую на себя нацепил, и её поразила догадка. Настолько неожиданная, что земля ушла из-под ног. Виннефред покачнулась и схватилась за руку Дарлинга, которую он только что бережно отнял от неё. Теодор собирался убить Ворена. Это привело её в неописуемый ужас. Сама мысль, что Теодор может желать смерти своего отца, желать собственнаручно вырвать у него его жалкую жизнь, показалась ей противоестественной. Не меньше ужасала мысль, что Уорн может быть мёртв. Он, подобно мифическому чудовищу, казался вы нефред бессмертным властелином. На месте каждой его отрубленной головы вырастали три новые, а герой, сразившийся было змея, всегда оказывался растерзан в клочья. «Нет», — возразила она над треснутым голосом и потянула Теодора к черному ходу, но тот не сдвинулся с места. Решимость заострила и ожесточила его нежные черты лица. «Зачем я вытаскивала тебя из подвала? Чтобы ты убил себя в нелепой попытке отомстить? Нет, Теодор, ты не можешь!» Юноша мягко отцепил ее руку от плеча и сжал в своей. Могу и сделаю. Прошу, не пытайся помешать мне, Винни, умоляю. Он отпустил её и снова подтолкнул к лестнице, на этот раз сильнее. "Это грех", отчаянно воскликнула она. "Подумай, какие мучения ждут тебя после смерти, подумай". К ней пришло в голову смиренное женское лицо с портрета. "Подумай, что скажет твоя мать? Каково ей будет жить, зная, что её сын отцу убиться?" Лицо Дарлинга исказилось, и Уинифред поняла, что задела его заживое. Нет, она не должна, не должна узнать. Юноша опустил голову, но она успела заметить блеснувшие в его глазах слёзы. Я делаю это ради неё, но она не должна об этом узнать, прошу тебя. Я ей скажу, окрепшим голосом возразила Уинифред и снова потянула его к выходу. Если ты убьёшь его, Я всё расскажу, миссис Дарлинг. Нащупав болевую точку, она собиралась давить на неё до тех пор, пока Дарлинг не откажется от своих глупых мыслей. Пусть Теодор её возненавидит, зато она убережёт его от непоправимой ошибки. Теодор крепко стиснул губы, пытаясь сдержать слёзы, но они всё равно копились в его глазах, чёрные как смола. Юноша поднял на неё взгляд, и сердце Уинифред упало. Он выглядел глубоко несчастным. Пусть так. Я не смог бы винить тебя за это. Но я не откажусь от своей цели. Если я не сделаю этого, пострадает ещё много невинных людей. Не станет ли в таком случае для меня бездействие ещё большим грехом, чем убийство? Как я могу спокойно жить, зная, что он искалечил твою жизнь, мою, жизнь моей матери и сотни других? этих. Он махнул рукой в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, где располагались комнаты проституток, по сути, невинных девушек. Нет. Что бы ни говорила мне моя матушка, простить я его не смогу никогда. И не будет мне покоя, пока он жив. У Дарлинга задрожал подбородок, и Ивинефред обречённо осознала, она не сможет рассказать о таком Кэтрин. Если Теодор убьет Уоррена, они вдвоем унесут этот секрет в могилу. Дарлинг выдохнул, будто слова, вырвавшиеся на волю, принесли ему облегчение. У Энифред стало ясно. Она не сможет поколебать его намерений. Ни мать, ни страшный суд не смогли бы заставить Теодора оставить свои мысли о мести. Значит, ей подавно это не под силу. Найдя его ладонь, Уэнифред... переплела их пальцы, и юноша печально взглянул на неё. Несмотря на ужасные слова, которые Теодор произносил, он был похож на ангела с церковных фресок. Хорошо, согласилась она, упрямо выдвинув вперёд подбородок. Пойдём. На лице Дарлинга появился ясно читаемый страх. Нет, нет, он попытался отнять руку, но у него ничего не вышло. Тебе вовсе не зачем. Прошу, уходи, Винни, пожалуйста, уходи. У меня ровно столько же причин отомстить, сколько и у тебя, напомнила Уинифред. Выбирай: либо мы идём вместе, либо не идём вовсе. С одинаково обречёнными лицами они глядели друг на друга, ожидая, пока один не сдастся. Но в поединке силы воли у Дарлинга никогда не было ни малейшего шанса. Что я буду делать? если с тобой что-нибудь случится, еле слышно жалобно пробормотал он, легко отводя с алба у Нифрет выбившуюся прядь. А что мне делать, если с тобой что-нибудь произойдёт, с вызовом парировала она. Не уверена, что смогу вытащить тебя во второй раз. Обес тебя я никуда не уйду, добавила она, заметив, что юноша раскрыл рот. Или вместе, или никак. В его глазах зажгла снежность тогда вместе. Хорошо. Держась за руки, они прошли к кабинету Уорена. При одном только взгляде на дверь, Вэнифред почувствовала дёргающую боль в шраме. Ей захотелось уйти, изменить своей решимости следовать за Теодором до конца. Но его рука крепко держала её, не позволяя соскользнуть в грозящую ей пучину отчаяния и страха. Дверь оказалась не заперта. Дарлинг лишь толкнул ее, и она отворилась с пронзительным всхлипом петель. Переглянувшись, Уиннифред и Теодор вошли в кабинет. Ее не удивило то, что дверь открыта. Ни у кого, кроме Уиннифред, не хватило бы смелости заглянуть в кабинет. Откуда же Уоррену было знать, что даже куча вооруженных до зубов людей не в силах ее остановить? В глубине холла послышалось движение. Отворилась чёрная дверь, и Унифрет узнала несколько мужских голосов. Один особенно выделялся, низкий и раскатистый. Похолодев, Унифрет поскорее потянула на себя дверь. Комната погрузилась в темноту, которую из-за зашторенных окон не рассеивали даже уличные фонари. Она не видела Дарлинга, но юноша нашёл её ладонь и увлёк за собой. Что мы будем делать, если он войдёт не один, тихо спросил Теодор. Что-то звякнуло, и она догадалась, что юноша снял кочергу с каминной решётки. Линифред постаралась не думать о его оружии, но её всё равно пробрала дрожь. Поздно ты схватился, едко заметила она, но добавила: Он не впускает в кабинет никого, кроме меня, мисс Гамстон и Холбрука. А если войдёт Холбрук, прошептал юноша. И Уиннифред вспомнила, что он еще не знает о предательстве своего друга. «Не войдет», — с горечью отрезала она и уловила за дверью звук шагов. «Молчи ты, Адор, заклинаю». Уоррен вошел в кабинет, прикрыл за собой дверь и оставил остальных в коридоре. Мужчина не сразу их заметил. Дарлинг и Уиннифред, не дыша, стояли у камина. Несмотря на их решимость... Оба пришли в трепетный, абсурдный ужас при одном виде этого человека. На секунду Уоррен Замиро в ходе, зажмурившись, потом повернулся, чтобы зажечь лампу. Устало обведя взглядом кабинет, он задержался взглядом на двух фигурах у камина. Но даже рука не дрогнула, только на краткий миг в глазах промелькнуло удивление. Винни Насмешливо поздоровался он и перевёл взгляд на Дарлинга. В унифрод почувствовала, как взмокла рука юноши. Смекалистая моя девочка. Правда, от чего-то не хватило тебе ума убраться по добру по здорову пару дней назад. Закончив снисходительно изучать бледное лицо сына, он вернул взгляд на неё, и Теодор выдохнул. Не замечал в тебе страсти к самопожертвованию. Давно вы знаете, ровным голосом спросила Унефред. Мужчина неторопливо прошёлся по комнате и встал у стола. Поставив на него лампу, он принялся зажигать длинные талловые свечи. Ты же не думала, что я совсем идиот. С презрением поинтересовался он, отложив спички и пробежавшись пальцами по деревянному бувару. "Мальчишка Акли", всего лишь подтвердил мои догадки, милая. Я подозревал, что с тобой что-то не ладно, но полагал, что ты просто хочешь сбежать. И об это, пожалуй, и даже позволил. Но спеца за моей спиной, с моим же сыном, Уоррен посмотрел на Теодора. Виннифред крепко вцепилась в его руку, отчасти для собственного успокоения, отчасти для того, чтобы не дать ему броситься на него. Теодор. Это же я. Неожиданно ласково произнёс Воран: "Твой отец. Ты не рад мне?" По телу юноши пробежала крупная дрожь. Губы прыгали. Он до боли стиснул пальцы Вынифрет. "У меня нет отца", со злостью выдавил он, хотя по лицу катились слёзы. "Никакой вы мне не отец". Воран вскинул брови. В его расслабленной позе не было и намёка на беспокойство. Мне уж-то так. Скажи, как поживает Кетти? Лицо Дарлинга исказилось мучительной гримасой. Закрой рот, прошептал он и рванулся вперёд, но Уэнифред силой потянула его за рукав. Не смею поминать мою мать никогда. Бог ты мой. А ты, оказывается, злопамятен. Явно наслаждаясь собственным положением, Уоррен усмехнулся. Э, чем ты пошёл в меня, а? Теодор снова дёрнулся, но Венифред навалилась на него всем весом, не давая сдвинуться с места. Он ничем не похож на вас, отрезала она, хотя от страха у неё тоже прыгала нижняя челюсть. В нём нет ни единой вашей черты, мистер Ворен, и это повод для гордости. Ворен перевёл взгляд на неё, и из нежного он превратился в холодный. Не раскрывай свой хорошенький эротик, пока тебя об этом не попросят, Винни. Я говорю с сыном, а не с тобой. Не смейте так с ней разговаривать, взорвался Дарлинг и высвободил руку из хватки Виннифред. Он уронил на пол кочергу и бросился на Орана с голыми руками. Дрожа от ярости, он схватил отца за лацкан сюртука. Виннифред прильнулась к нему, опасаясь, что мужчина ударит Теодора, но тот даже не шелохнулся. Спешишь встать на защиту моей винне? Как трогательно, Ворон откинул голову назад. Ростом Теодор был почти с него самого. "Держу Пари, она поклялась тебе в какой-нибудь вечной любви, а ты, дурачок, поверил ей. Она самая искусная лгунья в целом королевстве. Помни моё слово, Теодор". Юноша сжал губы и поднял руку для удара, но так его и не нанёс. Отец смотрел на него с восторженным интересом, как на невиданную зверушку, чудом попавшую ему в руки. "Заткнись", раздражащим от ярости голосом процедил Дарлинг. "Даже имя её не смей произносить, грязный мерзавец. Ты понятия не имеешь, о чём говоришь". "Так я прав?" с наигранным удивлением воскликнул Уорен. "Видишь ли, винне не способны любить". Я отучил её. Если ты хоть на секунду поверил, что не безразличен ей, ты ошибся. А вот я бы никогда тебя не предал. Вы понятия не имеете, о чём говорите, повторила Вэнифред за Дарлингом. Теодор, пойдём отсюда, умоляю, пойдём. Ей было страшно вмешиваться, но ещё страшнее было от мысли, что Дарлинг поверит его гнусной лжи, настолько наглой, что даже не было смысла её оспаривать. Видишь, она не в восторге от того, что я говорю тебе правду, глумливо заметил Уоран, и Ивинефрет пришла в ужас от того, что юноша промолчал. Винни понимает, что в глубине души ты всегда знал это. Знал, что ей на тебя плевать. Теодор молчал. Только вздымалась спина от тяжелого дыхания. Виннифред совсем потеряла голову. Она почувствовала, как по лицу покатились слезы, и в отчаянии воскликнула. «Нет! Он лжет! Теодор, прошу!» Она шагнула к Дарлингу и протянула руку, чтобы сжать его плечо, но Уоррен с силой пнул ее в живот. От удара у нее из груди выбило воздух. Виннифред отлетела назад, ударилась затылком о стену и упала на спину. Нет, вскрикнул Дарлинг. Он обернулся, и она увидела его лицо, белое от ужаса и ярости. Юноша выпустил уворона и бросился к ней, падая на колени. Он бережно обхватил её голову, пальцами касаясь пульсирующего от боли затылка. Олифред широко распахнул глаза, игнорируя жёлтые пятна, пляшущие перед глазами, и попыталась заглянуть в лицо Теодору. Я люблю тебя, прошептала она. и его лихорадочно мечущийся по лицу взгляд остановился на ее глазах. «Люблю тебя!» Его лицо на мгновение смягчилось, став прежним, юным, полным жизни и любви. «Я», — начал он, — но Уиннифред уловила за его спиной движение. «Теодор!» Уоррен обрушил ему на затылок деревянный бювар. Дарлинг закатил глаза, — и ничком повалился на неё, прижав к полу своим весом, забыв про Ворана. У Нифред села и едва шевелящимися пальцами дотронулась до его волос. На них осталась кровь, и она задохнулась от ужаса. "Такой же идиот, как и его мамаша", устало заключил Воран, опуская бювар. Кровь пропитала волосы Теодоры и тоненьким ручейком заструилась по шее. От собственной бесполезности Вэнифред хотелось взъять. Она обеими руками обхватила голову юноши, безжизненно повисшую на шее, с ненавистью глядя на Ворена. Она была готова защищать его даже ценой собственной жизни. "Не трясись ты так, Винни. Я не стану его пока убивать. Он мне нужен." Горячими пальцами она нащупала на шее у Дарлинга слабый пульс и чуть не разрыдалась от облегчения. "Я не дам вам и пальцем к нему прикоснуться", прорычала Уинифред. "Пока я жива, вы его не тронете". "Это легко исправить", заверил её Ворон и замахнулся на неё окровавленным бюваром. Уинифред инстинктивно вскинула одну руку вверх, другой продолжая защищать голову Теодора. И Бувар с силой обрушился на ее кисть. Она вскрикнула от боли. Ей показалось, что дерево в крошку раздробило кости. Уоррен снова занес свое оружие, но Уиннифред успела увернуться, и второй удар пришелся на плечо. Она пожалела, что не подставила вместо него голову. Тело прошило волна такой ослепительной боли, что она не сумела сдержать крик. Рука безвольной плетью повисла вдоль тела. «Глупышка». «Я ведь убью тебя», — ласково пожурил ее Уоррен. Уиннифред всхлипнула, осознав, что любое движение кистью или плечом причиняет ей невыносимую боль. Но, Теодор, что будет с ним, если она сдастся? Нет, она просто не может допустить, чтобы он попал в руки Уоррена. Уиннифред хотела встать. Сражайся она стоя, шансов выжить было бы куда больше. Но ноги свело. А подвинуть голову Теодора она боялась. Опустив руку с бюваром, Воран пристально посмотрел на неё, и его губы растянулись в улыбке. Знаешь, в чём твоя ошибка, Винни? Не называйте меня так. Ты не гонишься за властью. Я вложил в тебя разум, обучил тебя всему, что знаю. А теперь, благодаря моему сыну, у тебя есть и деньги. Ты могла бы делать что угодно, пойти на что угодно. Но ты предпочитаешь забиться в безопасную норку и натянуть на голову мешок. Ты думаешь, деньги обеспечат тебе свободу. Тебе не нужна свобода. Тебе нужен кнут. Тебе нужен кто-то, кто будет тобой управлять, кто будет говорить тебе, что делать. Ты можешь не признавать этого, но сама понимаешь. что тебе нужен хозяин. Орану усмехнулся и покачал головой. Я всегда гордился тем, какой умницей ты выросла. Пораскиньи теперь мозгами в своей хорошенькой головке. Докажи мне, что я не ошибаюсь на твой счёт. Ты прекрасно знаешь, чем всё закончится, просто боишься себе в этом признаться, как всегда. Я раздавлю твоего дружка и тебя заодно с ним. только если он шагнул к ней, и Вынифред отшатнулась, съёживаясь. "Ты снова не примешь мою сторону, милая?" Ворен протянул ей ладонь, почти рассеянно улыбаясь. На указательном пальце тускло блестело серебряное кольцо, и Вынифред вздрогнула, представив, как эта рука наотмашь ударяет по её лицу, а ободок фамильного украшения врезается в нежную кожу. Ничего не имею, ни о чём не забочусь. Ей нравилось обманывать себя мыслью, что ей неведом страх. Но самообман глупость, а она не способна на глупости. Больше всего на свете она боялась этого человека. Боялась настолько, что 10 лет у неё не хватало духу бросить всё и сбежать. Боялась ослушаться, ошибиться, возразить, недостаточно угодить. Но всё изменилось в тот момент, когда появился человек, за жизнь которого она боялась больше, чем за свою собственную. "И не подумаю", храбрясь, отрезала Унефрет. В рот хлынула кровь, она снова прокусила щёку. "Если вы полагаете, что способны склонить меня к предательству, то глубоко ошибаетесь". Ворон вздохнул и опустил руку. Но лицо выражало насмешливое презрение, и от этого ей стало не по себе. Сколько раз я тебе говорил, что ты отупеешь, стоит тебе поддаться эмоциям, устало, будто втолковывая ребёнку простейшую из истин, спросил он: "И вот результат. Нашла себе прихлебателя, который целует землю, по которой ты ступаешь". Он покачал головой. Его роболепное поклонение испортит тебя окончательно. Что дальше? Неужели ты полагаешь, что мой сын на тебе женится, а? Разумеется, нет, с достоинством ответила Вэнифред. Он не мог уколоть её тем, за что она бронила сама себя. Я не строю подобных иллюзий, мистер Уоррен. Мне это и не нужно. Достаточно того, что мистер Дарлинг знает, что я никогда не предам его доверия. Значит, ты такая же идиотка, как и он, рявкнул Ворон, и она невольно вздрогнула. Слепая верность никогда не приводит ни к чему хорошему. Она делает честь доброте, но не уму. Главное иметь цель, средства для её достижения и уметь вовремя выбирать сторону победителя в инне. У тебя же нет ничего. Ворон медленно начал поднимать бювар. И в тот самый момент, когда Уэннифред почти уверилась в собственной смерти, она кое-о чём вспомнила. Выпустив голову Дарлинга, она выхватила заткнутый за корсаж револьвер и взвела курок. Орен искривил губы, но в глазах мелькнул страх. Уэннифред успела его заметить. "И что же? Ты выстрелишь в меня?" насмешливо спросил он. "Ты винни?" «Хвалиться и разбрасываться угрозами ты гораздо, но вот пустить их в ход никогда не была в состоянии». Покалеченная рука Уиннифред, стискивавшая револьвер, так прыгала, что она наверняка промазала бы, даже если бы и правда решилась в него выстрелить. «С чего вы взяли, что я вас не убью?» поинтересовалась она, вложив в голос побольше ярости. «Я уже убивала». «Я убила мистера Мэшвуда». На этот раз к страху в его глазах прибавилось удивление, и оно придало вынефрат сил. Воран понял, что она больше не та девочка, которая послушно терпела прикосновение раскалённой кочерги, захлёбываясь собственной желчью. Ей хотелось, чтобы он тоже её боялся, пусть и не так сильно, как она его. Вот как. Интересно. С чего же ты взяла, что убив чужого тебе старика, ты наберёшься воли пристрелить и меня? Я вас ненавижу. Разве этого достаточно? Со смешком возразила она и бросила взгляд на распростенного у неё на коленях Теодора. Даже он, мой маленький мститель, знает, что одной ненависти для убийства мало, нужна смелость, а у тебя её нет. Ты можешь сделать гнев своим оружием, мечом, которым будешь сражать врагов. Сердце комком застряло в горле. Вэнифред зажмурилась и, не дав себе времени на раздумья, нажала на спусковой крючок. Револьвер звонко щёлкнул и не выстрелил. Она открыла глаза и снова вдавила крючок. Ворон отшатнувшийся было Теперь глядел в направленное на него дуло со злобной радостью. Но почему? Вэнифред самолично вычистила, смазала промасленной тряпкой и зарядила оружие. Оно не могло дать осечку. Как же Стеллан, пока она была без сознания, он наверняка обыскал её, сунул свои грязные руки ей под корсаж, разрядил револьвер и сунул его обратно. столь жестокая шутка вполне в его стиле. Унифред почувствовала, как по её лицу катятся злые слёзы, но у неё не было сил их вытереть. Надо же. Ты должно быть и правда по уши влюбилась, удивлённо произнёс Ворон и покачал головой. Глупышка Винни, ты моё самое большое разочарование. Он снова замахнулся, и опустил Бювар ей на голову. Удар пришелся точно углом.